Министр застыл ртом и глазами. Боже мой, Генри, что вы хотите сделать? Ведь это приведет к беспорядкам. Сэр, я принял меры, чтобы предотвратить беспорядки. Ксенофобия всегда может вспыхнуть лесным пожаром, и это, он указал на газету, несомненно, окажет зажигательное действие на ксенофобов. Но пусть это будет. Мы, бюрократы, приобретем в скором времени способность к мимикрии. Ведь гораздо проще сначала совершить что-то, кажущееся наилучшим в данный момент, а уж потом оправдать это перед всем народом. Господин министр, вы, разумеется, учли, что кабинет, членом которого вы являетесь, отвечает за свои действия не только перед американским союзом, но также и перед народом всей планеты, и всеми равноправными членами федерации, как на Земле, так и на других планетах. Какое это имеет значение? Мы ведущее государство. Кого вы конкретно имеете в виду, говоря «мы»? Разумеется, не мою маленькую страну. Я сейчас как раз задумался, как решился бы этот вопрос при голосовании в Совете. Что предпочтет большинство? Или начать межзвездную войну? Любопытно, как в таком случае проголосует Марс. Нялся и стал беспокойно мерить свой кабинет шагами. Расстояние из коронец было куда больше, чем в кабинете мистера Кику. Он остановился у окна и стал рассматривать башню трех и здание Конгресса цивилизаций, в то время как его коллеги спокойно восседали в своих креслах. Робинс, вытянув свои тощие ноги, подрезал ногти карманным ножичком. Его длинные емкой ногти и вправду нуждались в уходе. Маклюр довольно резко повернулся к своему заместителю. «Знаете, Генри...» Вы переначили мое выступление, но я не позволю помыкать с собой. — Помыкать, господин министр? — ехидно уточнил Кику. — Да, помыкать. Вы потрясающе хитрованно все изложили, вкладывая в каждое свое слово двойной смысл. Но и я не вчера появился на свет. Вы отлично понимаете, что если мы известим прессу, Обо всех этих малозначительных подробностях э, расскажем всю эту чушь собачью, которую вам наплел этот р, -р И если вы сообщите, что я якобы струсил при столь фантастической угроде нападения, это будет выглядеть не больше не меньше как угроза мне лично. Об народу вы такие сведения. И в Совете разразится буря. волны которой докатятся до Плутона. При этом все правительства станут посылать своим представителям специальные инструкции, и может случиться, что блок представителей Земли окажется в меньшинстве. Разразится страшная катастрофа, еще более усугубленная тем, что едва закончилась трехсторонняя конференция. Макклюр с трудом перевел дыхание. Нет, это вам так не пройдет. Вы уволены. Вы меня поняли? Уволены. Я добью, чтобы вас уволили по соответствующей причине. Или переведу вас в список сотрудников, уходящих на пенсию. Или найду любой другой формальный предлог, но с вами в любом случае будет покончено. Я отстраняю вас от ваших обязанностей. Можете... Отправляться домой Прекрасно, господин министр Ответил мистер Кику Совершенно спокойным голосом И отправился к выходу В наступившей тишине Вдруг раздался громкий щелчок Робинс сложил ножик и встал «Э, Подождите, Генри, Мак Мистер Макклюр Холодно посмотрел на него В чем дело? Что у вас еще? И не называйте меня маком. У нас официальная встреча, я все-таки министр. Вы сами только что в этом убедились. Да. Вы еще министр. Но всего лишь на пару часов, не более. Не смешите меня, Уэс. Я буду вынужден обойтись и без ваших услуг, если вы не смените тон. Мистер Кику, вы свободны. Останьтесь, Генри. И хватит пороть ерунду, Мак, вы не можете меня уволить. Почему? Да потому что я уволился сам ровно десять минут назад. Должен заявить вам, Мак, что вы круглый идиот. Вспомните времена, когда вы всего лишь простой сенатор мечтали о паре строчек на тему «О вас в колонке мелких новостей». Тогда можно было подумать, что у вас имеется чувство благодарности, столь редкое для людей А сейчас вы готовы выбросить меня на свалку Скажу откровенно, вы перестали мне нравиться Но ради бога, по старой дружбе Скажите, почему вы непременно желаете перерезать себе горло? Что? Свое горло? Я не позволю сделать это моему подчиненному. «Я уже видел подобное, но на сей раз Кику не на того напал!» Робинс медленно покачал головой. «Ну и твердолобый живый маг! Уж лучше вырезать у Генри язык, прежде чем репортеры доберутся до него! Вот, прошу вас, можете воспользоваться моим ножичком!» «Что?» Министр был явно удивлен. Он резко повернулся к мистеру Кику. «Вам запрещается встречаться с прессой, это приказ!» Робинс откусил ноготь, выплюнул его и сказал, Мак, вы непоследовательны! Не можете же вы сперва уволить его, а потом ему же отдавать приказы!» «Ну, это же вышение тайны нашего министерства!» «Черт бы побрал тайны вашего министерства!» Вы можете добиться, чтобы ему не выплатили денежное пособие по контракту из-за нарушения пункта о неразглашении служебных секретов. Но неужели вы наивно полагаете, что это заставит его молчать? Генри смелый человек, сейчас у него нет ни надежд, ни иллюзий, и вы не в состоянии его запугать». «Его интервью принесет вам куда больше вреда, если вы объявите эти сведения секретными и будете пытаться заткнуть ему рот». «Можно мне вставить слово?» сказал человек, вокруг которого бушевала эта буря. «Да, пожалуйста, Кику». «Благодарю вас, господин министр. У меня нет ни малейшего желания снабжать прессу сведениями о столь щепетильном деле. Я просто...» Гиперболически пытался объяснить, что принцип осведомленности масс может, как и всякий другой принцип, привести к катастрофе, если им пользоваться безрассудно. Я хочу вам напомнить, цер, что в вашем интервью отсутствовала сдержанность. Я надеялся, что сумею вас предостеречь от подобных ошибок в дальнейшем, когда мы будем вместе... отыскивать возможность исправить положение. Макклюр заинтересованно посмотрел на него. Что вы имеете в виду, Генри? Я всегда называю вещи своими именами. Это сильно экономит время. Министр обратился к Робинсу. Вы что-нибудь понимаете, Уэс? Мы просто ошиблись. Гены отличный человек, даже если учесть, что мы расходимся во взглядах на некоторые вопросы. Вероятно, я поторопился, но я был уверен, что вы мне угрожаете. Ладно, давайте забудем все, что мы здесь наговорили об увольнении, продолжим нашу работу. Как? Ну, не будьте такими мелочными. Я был просто взбешенный, совершил ошибку. «Я приношу свои искренние извинения. В конце-то концов, мы все работаем на благо народа!» Робинс издал какой-то неприличный звук. «Нет, господин министр, — мягко ответил мистер Кику, — так не пойдет. Если единожды вы меня уже уволили, то я никогда не смогу с уверенностью работать под вашим началом. А дипломат всегда должен действовать уверенно!» поскольку зачастую это его единственное оружие. Да, пожалуй, с этим можно согласиться. Я извиняюсь, я искренне прошу прощения. Я верю вам, сэр. Но могу ли я сделать вам последнее неофициальное заявление? Да, конечно, Генри. На мое место я рекомендую Кампфа. Он вполне подойдет для выполнения обычной работы. По крайней мере, до тех пор, пока вы не подберете себе новых сотрудников. «Согласен, если вы считаете его подходящим кандидатом, и все же, Генри, я надеюсь, что вы передумаете».